Глава 16. Городские здания он придумал сооружать по-новому, чтобы перед домами и особняками строились портики с плоскими крышами, с которых можно было бы тушить пожар. Возводил он их на свой счет. Примечание по-новому после пожара 64 года. Об этом и других мерах по улучшению планировки застройки выгоревшего Рима. Смотри у тацита в аналах. Собирался он даже продлить городские стены до Остии, а море по каналу подвести к самому Риму. Примечание. По каналу смотри главу 31. Многие строгости и ограничения были при нем восстановлены. Многие введены впервые. Ограничена роскошь. Всенародные угощения заменены раздачей закусок, в харчевнях запрещено продавать вареную пищу, кроме овощей и зелени, а раньше там торговали любыми кушаньями. Наказаны христиане, приверженцы нового и зловредного суеверия, запрещены забавы колесничных возниц, которым давний обычай позволял бродить повсюду, для потехи обманывая и грабя прохожих. Отправлены в ссылку пантомимы со всеми своими сторонниками. Примечание. Раздача закусок с Портулая в корзинках. Смотри главу о Клавдии. О расправе с христианами, обвиненными в поджоге Рима, смотри тацита аналы Ссылка пантомимов была объявлена в 56-м году, но скоро отменена.